Глава 9. Когда выходим из кабинета, замечаю, что у меня влажные ладони. Все же эта ситуация огромный стресс. Мне сейчас надо будет уехать ненадолго, поужинаем вечером. Андреас не спрашивает, он командует. Похоже, по-другому и не умеет себя вести. Думаю, с нас достаточно общения на сегодня. Произношу раздраженно и вся трясёшься. Было так страшно. Мой отец напугал тебя. Нет, я просто не хочу врать и участвовать в фарсе. Я согласилась только потому, что Вера умоляла. Вера, твоя мачеха. Мать Стеллы? Да. Интересно. Она поступила так из-за Олега Николаевича, скорее всего. Я уже ни в чем не уверена. Сколько будет продолжаться эта игра? Идём. Не надо кричать. Снова ведет меня за собой. Мы проходим в просторную, красивую и стильно обставленную гостиную. Решил устроить мне экскурсию по дому? Нет, это оставлю для сестры. У нее выйдет лучше. Она обожает этот дом. Я же наоборот чувствую себя в нем гостем. Думаю, тебе надо выпить бокал вина, чтобы успокоить нервы. Сообщает Кроделис, явно не интересуясь моим ответом. Нет сил на новый спор. На меня вдруг накатывает чувство полной беспомощности. Нет больше ресурсов к сопротивлению. Гостиная, в которую Андрейas привел меня, очень светлая и уютная. Грек направляется к старинному резному бару из красного дерева, Достает два хрустальных бокала на длинных ножках, наполняет их рубиново-красным напитком. Подойди сюда. Выполняю приказ замечая его улыбку, мужчины, в очередной раз заставившего женщину подчиниться своей воле. Умница. У нас с тобой все будет отлично. Протягивает мне бокал вина. Отпиваю большой глоток, пожалуй, он прав. Мне не помешают успокоить расшатанные нервы или анестезия. Сейчас сложно сказать, я слишком ошеломлена ворвавшимся в мою размеренную жизнь событиями. Моя ситуация похожа на ночной кошмар. Так что имею полное право попытаться успокоить себя. Андреас выглядит довольным и расслабленным, Наблюдаю, как он подносит бокал к губам, твердым и столь же чувственным. Грек перехватывает мой взгляд, улыбается, я же смущаюсь и едва не проливаю на себя вино. Наверное, для него привычное дело благосклонные женские взгляды. Ловила и бабник. Ненавижу таких. Я согласна сыграть на несколько дней невесту, раз уж вам так приспичило, произношу тихо, но твердо. И не более того. Снова торгуешься. Тебя не назовешь щедрой. Грек явно смеется надо мной. Пей вино, она поможет успокоиться. Я спокойна. Может, уже ответишь на вопрос? Да, а с виду не скажешь, так вцепилась в бокал, словно уверена, что там цанесты калей. Очень смешно. Демонстративно отпивая еще несколько глотков. Тепло разливается по телу. Напиток действительно хорош. В меру терпкий вкус, аромат винограда и солнца. Дрожь постепенно отступает. Умница. Между прочим, вино собственных виноградников. Комната готова, голубки. Одновременно поворачиваемся на голос. В дверном проеме стоит Зофия. Позади нее две молоденькие девушки в белых фартуках. Нина, познакомься, это наша прислуга, Хлоя Дана. Можешь обращаться к ним по любому вопросу. Большое спасибо. Хочется добавить, что мне вряд ли что-то понадобится, я же здесь на несколько дней, но оставляю при себе сокровенные мысли. Пусть с родственниками все утрясет Андресс, заваривший эту кашу. Идем, я покажу тебе твою комнату. Спасибо, сестренка, за помощь. Ну что ты? Решила счесливить родителей, пусть и внезапно. Я тоже очень рада. Улыбается Зофия. Тогда вы, девочки, идите. У меня деловая встреча. Хорошо, кивает Зофия. Не волнуйся, я сделаю все, чтобы не было комфортно. Спасибо за ваше гостеприимство, говорю растерянно, когда остаемся вдвоем. Дорогая, на ты нам будет общаться гораздо комфортнее. Ты отлично говоришь по-гречески, кстати. Я с 12 лет живу в этой стране. Вот как? Замечательно. Я очень рада познакомиться. Ты извини, что первые минуты встречи были странными. Мой брат довольно эксцентричен во всем. Твое появление было очень неожиданным. Мне немного неловко. Я понимаю. Все хорошо, правда? Отлично. Так вот, чувствую себя как дома, ладно? Обращайся ко мне по любому вопросу или к прислуге. Ты голодна? Обед через час. Я бы лучше поспала немного. Потом нужно позаниматься. Пропустила сегодня лекции. О, где ты учишься? Рассказываю про свой университет. Оказывается, там училась лучшая подруга Зофии. С интересом обсуждаем тему преподавателей. Зофия очень приятная собеседница. Ладно, я тебя заболтала. Отдыхай. Если захочешь, еду принесут к тебе в комнату, когда пожелаешь. Отлично. Можно часика через два?» Конечно, я скажу Хлое. Отдыхай, дорогая. Немного неловко наглеть и просить принести обед в комнату, но сегодня мой мозг переполнен информацией, и я боюсь, что больше не выдержу. Я непрофессиональная актриса, и происходящее дается мне тяжело никакого желания снова выходить на сцену и играть роль невесты тем более что родственники андреаса кажутся очень милыми приятными людьми обманывать их неприятно разбираю рюкзак раскладываю вещи Ванная за соседней дверью принимаю душ сушу волосы странно что мне никто не позвонил ни разу достаю телефон ну конечно разрядился Модель не новая, последнее время аппарат часто стал подводить. Ставлю на зарядку, и когда экран вспыхивает, сразу сыплются сообщения от Иды. Что происходит? Почему не отвечаешь? Я волнуюсь. Ты ведь сказала, что приедешь с вещами. И пропала. Что происходит? Ответь же, Нина. Я с ума схожу. Кроме этого, еще больше сообщений от Стеллы. Чувствую укол в сердце при взгляде на них. Ужасные ругательства, мат, проклятие. Думаешь, я спущу это тебе, стерва? Решила, что схватила удачу за хвост? Теперь у тебя есть заклятый враг. И это самое безобидное. Горло сжимает спазм. Что я натворила? Позволила втянуть себя в жуткую авантюру? Нет, не то, чтобы я верила, что Стелла способна причинить мне вред. Но морально вынести, что сестра считает тебя предательницей, Она ведь не даст мне объяснить. Я хорошо знаю Стеллу. Внутри разливается горечь. Ненавижу высокомерного грека, который решил поиграть с моей судьбой. С тяжелым сердцем набираю номер подруги. Выслушиваю первые минуты крики и возмущения. Их слушать приятно. Я знаю, что Ида злится, потому что переживала за меня. Прости, пожалуйста. Я только заметила, что телефон разрядился. Где ты? Почему не приехала? С ума с тобой сойти можно. Что случилось, Нина? Вкратце обрисовываю ситуацию, Ида потрясенно молчит. Ты меня прощаешь? С тобой точно все в порядке? Тебя точно не взяли в заложники? До «Да чего ты взяла? Мало ли? Может, похитители накачали дурью какой нибудь Вот и выдаешь дикий бред. Нет, со мной все отлично. Я правда в доме семьи Кролидис». У того мужика, что должен был жениться на Стелле? Как в это можно поверить? Как хочешь, но я здесь. Вздыхаю измученно. Раздается стук в дверь. На пороге девушка с подносом. Принесли мой ужин. Извини, мне пора. Я буду все время на связи, ладно? Перешли мне лекции, несколько дней я, наверное, пропущу. Хорошо. Ида уже не спорит, хотя чувствую, что у нее еще много вопросов.